Глава 73. Каждое лето, более 30 лет назад, Хаквин и его приятели играли на острове Фюрцён в беглеца и охотников, и чтобы сделать свою забаву более интересной, придумали особый вариант игры. За несколько часов до ужина один из них должен был убежать, прихватив общий мешок с провизией. Если ему удавалось спрятаться так хорошо, что они не могли найти его в течение 2 часов, Все продукты переходили ему, и остальным приходилось платить победителю деньги за еду. Поскольку спрятаться на оферцёне не составляло большого труда, они ограничили игровую территорию небольшим пространством вокруг их наблюдательных вышек. Биглец не мог выходить за его пределы. Ему давали только 5 минут, чтобы спрятаться, и он не имел права перемещаться, когда остальные искали его. Через 2 часа охота прекращалась. Охотники приходили к деревянной хижине и ждали, пока биглец вернётся к ним. Поступали так исключительно для того, чтобы ему не потребовалось раскрывать своё убежище на случай, если придётся использовать его снова. Их биглец обычно всегда попадался. Даже Хаквин в тот раз, когда лежал под водой в бухте и пытался дышать через тростник, Необычайно глупо с моей стороны констатировал он 30 лет спустя. Они поймали тебя, сказала Аника Карлсон. Я чуть не захлебнулся, а когда высунул голову, чтобы подышать, они меня засекли. Значит, беглец всегда попадался, почти всегда. И никто не пытался жульничать. Нет, скаутская честь стоила за пятнадцать её один раз, и все отвернулись бы от тебя. И все попадались. — Да, за исключением одного из нас, — сказал Хаквин, — он никогда не попадался. — И не жульничал? — Нет, — ответил Хаквин. — Я не верил в это даже в то время, а сейчас понял, где он прятался. Это был необычайно хитрый тип, его прозвали Лисом, а те ведь отличаются особой хитростью, как тебе наверняка известно. — Ты помнишь его настоящее имя? — спросила Анника Карлсон. — Да. Мы пользовались прозвищами, сказал Хаквин. Меня звали Хаки или Хаки Дятел, его лисом или Ёрка Лис. Ёрка? Да, Эрик, значит, Ёрка на сленге ведь будет Эрик. Никто не называл меня Хаквин, помимо папы и мамы, конечно. Все другие говорили Хаки. А как его ещё звали? спросила Анника Карлсон. Дай мне подумать, как Виннфурух Йёлм почесал свою белокурую шевелюру, собственно ведь его звали не Эрик, Эрика звали не Эрик, повторил за ним Аника Карлсон. Как Винн похоже соображает не слишком быстро, подумала она. Я имею в виду, он был вроде меня, меня ведь зовут Густав Хаквинн, Хаквинн моё второе имя, но используется главным образом оно А как же его полное имя? Даниэль, сообщил Хаквин. Эрик Даниэль Джонсон, так его звали. Эрик Даниэль Джонсон в миру более известен как Даниэль, сказала Анника Карлсон. Как тесен мир, подумала она. Точно, подтвердил Хаквин. Он не имел ничего против, когда мы называли его лисом, зато обращение данны воспринимал не лучшим образом. Этот Эрик Даниэль Джонсон сказал Анника: "Ты поддерживал с ним контакт позднее?" "Нет, никогда. По-моему, я не встречался с ним нигде, помимо скаутского лагеря. А там мы провели вместе 3 лета, если мне память не изменяет, в 1981, 82 и 83 годах. Но это я могу выяснить, если хочешь." "Но потом ты никогда с ним не встречался?" "Нет. — И почему же? — удивилась Анника Карлсон. — Вы оба были скаутами, ровесники, вместе интересовались лодками и прогулками под парусом. Может, вы поссорились? — Нет, — мотнул головой Хаквин, — мы просто-напросто жили в разных мирах. — И в каком мире жил он? — Насколько я помню, его отец был кем-то вроде учителя, — сказал Хаквин. — Довольно учтивый дяденька, по моим воспоминаниям. Ты встречался с ним? Да, он навестил нас как-то летом, тоже по воде, под парусом. Я даже побывал на борту его лодки. Отец Даниэля имел лодку. Да, типа Вега, если мне память не изменяет. Ничего выдающегося, но неплохая, шведского производства, 8 м длиной. Мне тогда ещё пришло в голову, что она абсолютно новая. Знаешь, что Хаггвин? Да. Ты заслужил благодарность. сказала Анника Карлсон. Собственно, мне следовало бы дать тебе маленькую медаль, но, к сожалению, у меня нет её с собой, поэтому получишь позднее. Ничего страшного, ответил Хаквин. Подумай, кстати, о прогулке под парусами.